21 сентября. Ты уверена, что хочешь этого? умоляюще смотрит на меня Джереми, пока я собираю свои вещи из кабинета в коробку. Да, Джер, прости. Мой уход из Таймс не означает, что ты избавишься от меня, улыбаюсь я. Я не могу просить тебя остаться ни после всего, что с тобой случилось, но ты должна знать, что ты лучше, моя сотрудница. Мне будет тебя не хватать, грустно заключает начальник. Не грусти! Еще выгонять меня отсюда будешь, когда я буду каждый день надоедать тебе своим присутствием. Уже придумала, чем займешься. Да, дело подстать такой ненормальной девушке, как я. Что за дело? Он удивленно хмурит брови. Скоро ты все узнаешь, заинтригованно говорю, сузив глаза. Элизабет, какая интриганка, хохочет Джер. Ничего удивительного. Шеф подхватывает мой весистый коробок с рабочими принадлежностями и бумагами, провожая меня до машины. Еще какое-то время мы стоим на улице, удивляясь теплому солнцу, которого было не видно все начало осени. Почти октябрь, а оно жарит, словно на улице июль. Бросает Джереми. Это оно мне светит. Радуюсь я, подставляя лицо навстречу лучам и небу. «Вот уж не сомневаюсь», — хихикает мужчина, оставляя коробок на заднем сиденье автомобиля. «Мне пора». Я обнимаю начальника, и он в ответ по-отцовски целует меня в лоб. «Будь осторожна, дорогая». «И знай, что ты всегда можешь позвонить мне». «Договорились». Я стремительно прыгаю за руль, чтобы избежать длительных прощаний, и набираю Сэму по телефону, направляясь в место, о котором думала всю последнюю неделю. Эти мысли, как наваждение, не покидали меня днем и ночью, и, наконец-то, я решилась воплотить их в реальность. «Лис», — быстро отвечает детектив после первого гудка. «Привет. Ну как там обстоят дела?» «Почти все сделано». Документы будут готовы сегодня после четырех. Ты сможешь подъехать? В два у меня есть кое-какое дело. Думаю, надолго затянется. Что если завтра с утра? Давай заберу все сам. Подъедешь вечером ко мне, как освободишься. Ты супер. Просто самый лучший. Не подлизывайся, причитает Сэм. Завезёшь мне пончики. Думаешь, все в этой жизни будут доставаться тебе за красивые глазки? Как скажешь, ворчу я. Будут тебе пончики». Тогда набери, как освободишься». «Хорошо. До встречи». Я отключаюсь от звонка, почти подъехав к местному назначения. Обеденное время понедельника наполняет все улицы прохожими, которые постоянно куда-то спешат. Я подхожу к зданию на Старк-стрит, помеченному моей навигационной картой на телефоне, оставив машину на парковке соседней улицы. Внутри царит волшебное благоухание жасмина и цитрусов. «Здравствуйте. Меня встречает милая девушка небольшого роста азиатской внешности. Ее расписанные татуировками руки и шеи не идут ни в какое сравнение с яркими черными стрелками до самых висков. «Вы Элизабет?» «Да». Слегка испуганно лепечу я. «Меня зовут Айлин. Я рада встрече. Пройдемте за мной». Она приветливо улыбается и проходит вглубь тату-салона, а я покорно иду следом. Посередине большой комнаты стоит кожаная кушетка, покрытая прозрачной пленкой. Рядом столик с неизвестными мне принадлежностями. Комната освещена тёплым сиреневым светодиодным светом и повсюду витает аромат душистых благовоний, от которых хочется закрыть глаза и погрузиться в сон. Стены увешаны различными эскизами татуировок и фотографий готовых работ. Вон там можешь оставить верхнюю одежду. Она указывает на вешалку, стоящую в углу большого кабинета. Снимай кофту и джинсы. «Полностью?» Я нервно сглатываю ком в горле. «Да», — улыбается Алин. «Не бойся, я не кусаюсь». Девушка покрывает кресло одноразовой тонкой простыней, пока я покорно снимаю одежду. «Ложись», — подзывает она. «А я сейчас тебе плед дам, чтобы не замерзла. Она заботливо подправляет под меня плед, освобождая мое правое бедро. Удобное белье, Щебечет она, расстегивая на трусах застежку, и тонкие верёвочки ткани с одной стороны освобождают мою ногу. Теперь я лежу полуобнажённая на огромном кресле и готовая к самому сумасшедшему поступку в своей жизни. «Эскиз оставляем без изменений», – важно уточняет Айлин. «Эта девушка – одна из лучших мастеров Портленда. Люди приезжали к ней со всего штата, чтобы воплотить свои задумки, а запись забита уже на полгода вперед. Но круглые суммы всегда решали все вопросы, и девушка приняла меня через три дня, как я ей написала. Да, все так, как договаривались. Шрам перекрывать будем?» – спрашивает она, потирая пальцем рубец от пули. «Теперь с левой стороны меня украшала клеймо Ирака», а справа и почти зажившие напоминания о встрече с темным. «На твое усмотрение», — киваю я. «Тогда начнем», — мило улыбается Айлин и, надев перчатки, подготавливает все инструменты. Она аккуратно переводит на мою кожу очертания эскиза и спустя почти четыре часа непрерывной работы, расположившись на моем боку от самых ребер и захватывая большую поверхность левого бедра, гордо раскинулся красный китайский дракон. Воинственное мифическое существо с когтистыми лапами и непробиваемой чешуей. Теперь он мое перевоплощение. Ярко-красные очертания свирепого создания величественно накрыли часть моего тела своими мельчайшими деталями. Теперь его частичка навсегда останется со мной для защиты, придавая силы идти дальше к своей цели. Мастер ловко обрабатывает свежую татуировку и закрывает поврежденные места специальными повязками, разрешая мне встать и одеться. Я дам тебе памятку. Обязательно следуй инструкциям и обрабатывай травмированную кожу. Если возникнут какие-то вопросы, сразу звони. Спасибо, Айлин. Улыбаюсь я, аккуратно натягивая джинсы. Тесная одежда придает немного дискомфорта, но это определенно того стоит. Я была рада с тобой поработать», — сияет девушка. Дорога до Сэма от тату-салона занимает около получаса, и в семь вечера, когда на улице уже потихоньку начало смеркаться, Я была на месте искусными дарами из Данец. Сэмюэль открыл дверь только после пяти минут моего ожидания стуков. «Ты чего не позвонила?» Интересуется он, зевая и подтягиваясь. «Ты спал?» Я без прохожу в его квартиру. «Я всю ночь работал, а потом до обеда твоими бумагами занимался». Обиженно бубнит он, закрывая за мной дверь. «Конечно, я спал». «Тогда это тебе». Я отдаю ему коробку пончиков, и детектив расплывается в улыбке. «Это обмен, мистер». «Где мои документы?» «Какая же ты меркантильная!» Бормочет друг оскорбленно, отбираю мне упаковку с выпечкой. «Вон там, на тумбочке все лежит». «Пожалуйста». «Спасибо». Я раскрываю пухлый большой конверт, вынимая оттуда цветной, красивый лист с печатями. «Лицензия частного детектива класс С». Восторженно читаю я заголовок документа. «Я все еще не понимаю, зачем тебе это?» Бормочет друг, уже прожевывая второй «Пончик». Политые сладкой глазурью пышки стремительно исчезают у него во рту. Буду заниматься тем, что люблю, работая на себя. Ты хорошо справлялся со своей работой в «Таймс». А потом из-за тебя со мной перестала сотрудничать полиция. Я язвительно вскидываю бровь, и детектив закатывает глаза. Мне еще нужно съездить посмотреть пару зданий для будущего офиса. Собираешься разорить свой тайник? Я уже немного разорила. Я таинственно улыбаюсь, похлопывая по бедру. На что потратила? Удивляется друг. Может, покажу как-нибудь. Бросаю я, направляясь к выходу. Телефон в кармане моего пальто уже второй раз беспрерывно разрывается в вибрации от звонка Демиана. Но пока я в доме детектива полиции, не могу ответить на звонок. Я чмокую Сэма в щеку на прощание и со всех ног мчусь к машине, по дороге отвечая на нетерпеливый звонок. «Ты чего так долго трубку не берешь?» Рычит парень, и он явно зол. «Значит, не могла ответить. Чего ты так завелся?» Возмущаюсь я. «Ты во что меня втянула, девочка?» Тихо шипит он в трубку, будто опасаясь, что его услышит. «О чем это ты?» Я ошарашенно останавливаюсь посредине улицы, чтобы услышать продолжение разговора. «Ты хоть знаешь, кого ищешь?» «Это жесткая подстава, Белла!» Беспокойно тараторит он шепотом. «Да можешь ты нормально сказать, Демиан? Скрикиваю я от нетерпения. «Мы раскопали информацию о человеке, которого ты ищешь. От неожиданности мои пальцы мели а ноги стали ватными. Какая-то проходящая мимо девушка подхватила меня под локоть, когда мои ноги подкосились. «Вы в порядке?» — взволнованным тоном спрашивает она. Я лишь киваю ей в ответ и высвобождаюсь от ее поддержки, направляясь к машине. «Эй, слышишь меня?» — гневно бросает парень в трубке. «Да», — креплю я осипшим голосом. «Если моя информация верна?» «А, она верна?» «Ты ищешь Габриэля Кабальера, лидера картеля «Черной звезды». Они занимаются незаконным оборотом наркотиков и оружия, отмыванием денег, а еще промышляют убийствами и даже продажей людей. Вся составляющая его синдиката – это изменники элитных подразделений армии США. У него связи даже в федеральном правительстве, не говоря уже о других государственных структурах. Он почти нигде не светится. А его головорезы всегда почищают за ним следы. Поэтому его нет ни в одной базе полиции или федерального бюро. Ты уверен? Это все темный? Да не знаю я, какой он, раздраженно ворчит парень. Темный, светлый или цветной. Одно знаю точно, что искать его не стоит, иначе он первым тебя найдет. У него свои люди во всех сферах общества, причем высшего общества, они школоты из подворотни, и все они наемники, и я в это дерьмо больше не полезу, даже не проси. Спасибо, Даймиан, бормочу я цепене от масштабов проблемы, с которой столкнулась. Заказав Дэмиона разыскать человека по ориентировке, которую мы составили с Эмом, после того, как мне посчастливилось очнуться в больнице, я и представить не могла, что темный настолько могущественный и властный человек. Теперь я знаю, что объявила войну не просто какому-то психу, а целому картелю, группировке безжалостных и беспринципных убийц. Но уверенности внутри меня ничуть не убавилось от осознания, что искать его — это полнейшее самоубийство. Теперь я знаю, кто он, и на что по-настоящему способен, и буду готова к масштабам разрушений в моей жизни. Однажды, когда мы встретимся вновь, я нанесу ответный удар, и Габриэль Кабальера узнает, на что я способна.